Глава 32. Необходимость в последнем совещании между Батлером, Малинавером и Симпсоном стремительно нарастала, так как ситуация ухудшалась с каждым часом. Третья улица полнилась слухами о том, что помимо невозможности возместить крупные убытки, понесенные в результате еще не улегшейся паники на фондовом рынке после пожаров Чикаго, Каупервуд и Стинер, либо Стинер при соучастии Каупервуда, пробили в городской казне дыру размером в 500 тысяч долларов. Вопрос заключался в том, как замять это дело, так как до выборов оставалось еще несколько недель. Банкиры и брокеры обменивались друг с другом странными слухами о чеке, полученном в городском казначействе без согласия Стинера, уже после того, как Каупервуд осознал свое грядущее банкротство. Существовала опасность, что это дойдет до сведения очень неудобной политической организации, известной как Гражданская ассоциация муниципальных реформ. Президентом, который был известный сталелитейщик и человек кристальной честности и нравственной чистоты, некий Скелтон Уид. Этот Уид годами следовал по стопам городской администрации, где преобладали республиканцы, тщетно пытаясь пресечь творившееся там беззаконие. Он был серьезным и суровым человеком, одним из тех лицемерных праведников, которые смотрят на жизнь через одностороннюю пелену гражданского долга и нечувствительные к любым плотским страстям или увлечениям, доходят до крайности в своей поддержке десяти заповедей в том виде, как они это понимают. Ассоциация в ее первоначальном виде была сформирована для опротестования некоторых злоупотреблений в налоговом департаменте Но с тех пор между очередными выборами она переходила от одного вопроса к другому Время от времени находя свидетельство своей целесообразности в газетных публикациях и боязливом исправлении мелких чиновников которая обычно завершалась в укрытии за ширмой высших политических кругов, последнюю инстанцию которых представляли Батлер, Симпсон и Малинауэр. Сейчас ей не хватало необходимого топлива и боеприпасов, но обвинения в преступной связи Каупервуда с городским казначейством, по мнению некоторых политиков и банкиров, могло снабдить ее долгожданной дубиной для праведного гнева. Однако решающая встреча между влиятельными политическими силами произошла через пять дней после объявления о его неплатежеспособности в доме сенатора Симпсона, находившемся на Риттенхаус-сквер, в центральном районе старшего поколения богачей в Филадельфии. Симпсон был человеком квакерского происхождения, довольно искушенным в художественном отношении и обладавшим поистине огромным влиянием, которым он пользовался для удовлетворения своей жажды к политическому величию. Он мог проявлять необыкновенную щедрость, если деньги привлекали на его сторону могущественных союзников или нужных приверженцев. Он проливал живительный дождь из должностных назначений, мировых судей, председателей трастовых фондов, ревизоров, постов в политической и исполнительной власти. На тех, кто верно и неукоснительно следовал его указаниям. Он был более могущественным по сравнению с Батлером и Малинауэром, ибо представлял интересы штата и государства в целом. Когда политические власти, которые пытались склонить результат общенациональных выборов в ту или иную сторону, интересовались мнением штата Пенсильвания и республиканской партии в частности, они обращались к сенатору Симпсону. Он в буквальном смысле слова знал о том, что творится в его вотчине. Симпсон уже давно перешел от региональной к государственной политике и представлял собой интересную фигуру в Сенате США, в Вашингтоне, где его голос во всех консервативных и денежных вопросах обладал немалым весом. Его четырехэтажный дом в венецианском стиле носил разнообразные следы этого увлечения. Такие как окна с цветочным орнаментом, дверь с полустрельчатой аркой и медальоны из цветного мрамора, вделанные в стены Сенатор был большим почитателем венецианских красот Он часто ездил туда, а также в Рим и Афины И привозил с собой много произведений искусства и архитектуры древних цивилизаций К примеру, ему полюбились суровые скульптурные головы римских императоров и фрагменты статуй богов и богинь, красноречивые свидетельства высоких устремлений древнегреческой культуры. В мезонине дома находилось одно из его главных сокровищ. Украшенная цветочной резьбой стелла со строконечным верхом, увенчанная козлиной головой пана, от которой виднелись лепные останки прекрасной ногой нимфы, только ножки, обломанные у лодыжек. Основание стеллы у ног нимфы было покрыто резными бычьими черепами, переплетенными с цветками роз. В приемной стояли копии статуй Нерона, Калигулы и других римских императоров, а стены лестничных клеток были украшены барельефами танцующих нимф и жреческих процессий, подгонявших овец и кабанов к жертвенным алтарям. В каком-то уголке дома стояли часы, отбивавшие каждую четверть часа благозвучными, жалостливыми и непривычными нотами. Стены комнат были затянуты фламандскими гобеленами, а в приёмной, гостиной и библиотеке стояла изукрашенная резная мебель, изготовленная по лекалам итальянского ренессанса. Сенатор не слишком хорошо разбирался в живописи и не вполне доверял своему вкусу. Но те полотна, которые у него были, имели достойное происхождение и были вполне оригинальными. Он уделял большое внимание своим витринам со всевозможными курьезами, включая зарубежные бронзовые статуэтки, венецианское стекло и китайский нефрит. Он не был коллекционером в каком-либо общепринятом смысле. Он просто был любителем редкостных вещиц. Красивые тигровые и леопардовые шкуры покрывало из шерсти мускусного быка на его диване, выдубленная бронзовая козлиная и овечья кожа для обивки столов. Все это создавало впечатление элегантности и сдержанной роскоши. Кроме того, столовая сенатора была обустроена в соответствии с якобитскими идеями о художественном совершенстве и имела винный погреб, о пополнении которого тщательнейшим образом заботились местные виноделы. Он был человеком, привыкшим жить на широкую ногу, и когда его резиденция открывалась для обедов, приемов или балов, там собирались сливки городского общества. Совещание происходило в библиотеке сенатора, и он принял своих коллег с радушием человека, которому было мало что терять, но который мог многое получить. Были поданы бутылки виски, вина и сигары. И после того, как Симпсон и Малинауэр обменялись общими фразами в ожидании прибытия Батлера, они закурили, думая каждый о своем. Так получилось, что вчера днем Батлер узнал от окружного прокурора, мистера Дэвида Петти, о чеке на шестьдесят тысяч долларов. В то же время Малинауэр узнал об этом непосредственно от Стиннера. Именно Малинауэр, а не Батлер, усмотрел в этом возможность извлечь выгоду из положения Каупервуда, спасти местное отделение республиканской партии от позора и в то же время избавить Каупервуда от его трамвайных акций без всякого ведома Симпсона или Батлера. Нужно было лишь запугать его личной угрозой судебного преследования. Вскоре явился Батлер с извинениями за задержку. Он скрыл свое недавнее горе за внешней непринужденностью и произнес. «Наступают веселые времена, и каждый банк хочет знать, как получит обратно свои долги». Он взял сигару и чиркнул спичкой. «Да, это выглядит довольно угрожающе», — с улыбкой отозвался сенатор Симпсон. «Садитесь, садитесь». «Недавно я побеседовал с Эйвери Стоуном из Джей Кук и компании, и он сказал, что слухи о связи Стиннера с банкротством этого Каупервуда ходят по всей Третьей улице, и что газеты скоро раструбят об этом, если не принять меры. Я также уверен, что это известие в короткие сроки дойдет до мистера Уита из Ассоциации муниципальных реформ». Джентльмены. «Мы должны решить, что делать». «В одном я уверен. Нам следует без всякого шума вычеркнуть Стинера из списка партийных кандидатов. Мне представляется, что это может стать серьезной проблемой, и мы должны сделать все возможное, чтобы смягчить дальнейшие последствия». Малинауэр глубоко затянулся сигарой и выдохнул клуб серо-голубого дыма. Он вдумчиво смотрел на гобелен на противоположной стене но ничего не сказал. «Одно не вызывает сомнений», — продолжал Симпсон, убедившись в том, что никто не собирается говорить. «Если мы в разумные сроки не выдвинем обвинения по собственной инициативе, это сделает кто-то еще, и дело будет иметь неприглядный вид. По моему мнению, нам нужно подождать, пока не станет совершенно ясно, что кто-то еще собирается сделать это». Возможно, ассоциация муниципальных реформ. Но тогда мы будем готовы вмешаться и станем действовать таким образом, как будто мы собирались так поступить с самого начала. Фокус в том, чтобы выиграть время. Поэтому я предлагаю максимально затруднить доступ к бухгалтерским книгам нашего казначея. Расследование, если оно вообще начнется, хотя это весьма вероятно, должно быть очень медленным. Сенатор не любил ходить вокруг да около, когда обсуждал жизненно важные вопросы со своими влиятельными коллегами. Он предпочитал называть вещи своими именами, хотя и не мог избавиться от своей велеречивой манеры. «По мне это звучит очень здраво», — сказал Батлер, немного опустившись в кресле ради удобства и скрывая свое истинное отношение к обсуждаемому делу. «Думаю, наши ребята без труда смогут затянуть расследование на три недели. Если мне не изменяет память, они вообще работают довольно медленно». Тем временем он размышлял о том, как можно привлечь к делу Каупервуда и побыстрее добиться суда над ним, при этом не пренебрегая интересами местного отделения Республиканской партии. «Да, неплохая идея», — с серьезным видом согласился Малинауэр. Он выпустил колечко дыма и задумался о том, как избежать упоминания об отдельном правонарушении Каупервуда до тех пор, пока они не встретятся друг с другом. «Мы должны очень тщательно спланировать программу действий», — продолжал сенатор Симпсон. «Зато когда мы будем вынуждены принять меры, то будем действовать стремительно». «Я сам считаю, что это дело определенно всплывет на поверхность через неделю или меньше, и тогда нельзя будет терять времени. Если мы последуем моему совету, то я вежливо попрошу мэра написать казначею письмо с запросом на информацию, а казначею написать ответ мэру. После этого мэр с согласия городского совета временно отстранит казначея от должности». «Думаю, у нас есть полномочия для этого. Или, по крайней мере, примет на себя его основные обязанности, никоим образом не придавая огласке такую договоренность. Разумеется, если мы не будем вынуждены это сделать. В крайних обстоятельствах мы должны быть готовы немедленно предъявить эти письма для прессы. Если джентльмены не возражают, я мог бы подготовить письма» тихо, но решительно вставил Малинауэр. «Что ж, вполне разумное решение», — легко согласился Батлер. «Это едва ли не единственное, что мы можем предпринять в таких обстоятельствах, если только не найдем другого обвиняемого. И у меня есть предложение по этому поводу. Возможно, мы не так уж беспомощны, как может показаться». При этих словах глаза полыхнули мрачным торжеством, и в то же время по лицу Малинауэра пробежала тень разочарования. Значит, Батлер уже знает. Возможно, и Симпсон тоже. «Что вы имеете в виду?» — спросил Симпсон, заинтересованно посмотрев на Батлера. Ему не было известно о сделке на шестьдесят тысяч долларов. Он не занимался тщательным исследованием сделок городского казначейства и не разговаривал со своими коллегами последние несколько дней до нынешнего совещания. В этом замешаны какие-то посторонние игроки. Острый ум политика напряженно заработал. «Ну, нет», — вкратчиво отозвался Батлер, — «я бы не назвал его посторонним игроком. Собственно, я имел в виду Каупервуда». «Джентльмены, незадолго до встречи с вами я кое-что узнал, и это наводит меня на мысль, что молодой человек не так уж невиновен, как может показаться. Мне представляется, что он заправлял этим бизнесом и пользовался Стинером как с его согласия, так и против его воли. Я лично занялся этим вопросом, и насколько можно судить, Наш Стинер не так виноват в случившемся, как я думал сначала. Мне удалось узнать, что Каупервуд разными способами угрожал Стинеру, если тот не выделит ему больше денег. Только позавчера он получил крупную сумму под фальшивым предлогом, что делает его не менее виновным, чем Стинера. Сертификаты городского займа на сумму шестьдесят тысяч долларов Которые были ему выплачены за эту сделку Не находятся в амортизационном фонде А поскольку репутация партии находится под угрозой Я не вижу особых причин для снисхождения к нему Он сделал паузу, убежденный в том, что выпустил опасную стрелу В направлении Каупервуда, как оно и было на самом деле Однако сенатор и Малинауэр были немало удивлены, поскольку во время предыдущей встречи Батлер весьма дружелюбно относился к молодому банкиру, а его недавнее открытие едва ли могло служить оправданием для подобной враждебности. Малинауэр был особенно удивлен, так как рассматривал дружеские отношения между Батлером и Каупервудом как возможную помеху. «Да что вы говорите?» – задумчиво произнес сенатор Симпсон, поглаживая подбородок бледными пальцами. «Да, я могу это подтвердить», – тихо сказал Малинауэр, убедившись в том, что его личный план запугать Каупервуда и вытряхнуть из него акции трамвайных компаний становится несбыточной мечтой. «Позавчера я поговорил со Стинером насчет этого дела». И он сообщил мне, что Каупервуд пытается заставить его выдать ему еще триста тысяч долларов, а после отказа Каупервуду каким-то образом удалось получить чек на шестьдесят тысяч долларов без его ведома или согласия». «Как это могло случиться?» — недоверчиво спросил сенатор. Малинауэр объяснил суть сделки. «Ого!» — сказал сенатор, выслушав его. «Это говорит о том, что он весьма умен, не так ли? И сертификаты до сих пор не поступили в амортизационный фонд». «Нет», — с энтузиазмом отозвался Батлер. «Ну что же», — с видимым облегчением произнес Симпсон. «Мне кажется, это скорее хорошо, нежели плохо. У нас есть козел отпущения, который был так нужен». «В текущих обстоятельствах я не вижу оснований для защиты мистера Кауперуда». «Если придется, мы подчеркнем это обстоятельство». «Газетчики могут также громогласно разглагольствовать насчет него, как и на любую другую тему». «Им нужны горячие новости, и если мы преподнесем дело в нужном свете, то выборы могут пройти в относительно спокойной обстановке». «Пока дело не прояснится окончательно». «Даже при вмешательстве мистера Уита. Я с удовольствием посмотрю, что можно будет сделать с прессой». «Ну, коли так, то можно считать, что мы обо всем позаботились», — сказал Батлер. «Но, думаю, будет правильно, если Каупервуда накажут заодно с казначеем. Он не менее, если не более виновен, чем Стинер, и я хочу, чтобы он получил по заслугам». «Если хотите знать мое мнение, то в тюрьме ему самое место». И Симпсон, и Малинауэр со сдержанным интересом поглядывали на своего обычно добродушного коллегу. Откуда взялась его внезапная решимость наказать Каупервуда? По представлению Малинауэра и Симпсона, да и самого Батлера в недавнем прошлом, Каупервуд по-человечески, хотя и не вполне законно, имел право делать то, чем он занимался. Они и в половину не винили его за это так, как винили Батлера за его попустительство и расхлябанность. Но поскольку Бартлер изменил свое мнение, а преступление формально было совершено, они были вполне готовы воспользоваться этим в интересах своей партии, даже если Каупервуд отправится в тюрьму. «Возможно, вы правы», — осторожно сказал сенатор Симпсон. «Генри, вы можете подготовить письма, и если нам понадобится выдвинуть обвинение до выборов, то, по возможности, желательно» чтобы в роли обвиняемого выступил Каупервуд. Можно включить и Стиннера, но только если без этого не обойтись. Оставляю дело на ваше усмотрение, поскольку в следующую пятницу я обязан быть в Питтсбурге. Уверен, вы все сделаете как нужно». Сенатор встал. Он ценил свое время, и другие знали об этом. Батлер был очень доволен своим достижением. Ему удалось убедить Триуверат сделать Каупервуда первой жертвой в случае общественных волнений или демонстраций против республиканской партии. Судя по обстоятельствам, такие волнения могли начаться уже в ближайшее время. Теперь оставалось разобраться с недовольными кредиторами Каупервуда, и если с помощью денег ему удастся помешать финансисту возобновить его бизнес, то положение новоявленного банкира станет чрезвычайно опасным. «Это был несчастливый день для Каупервуда», — подумал Батлер. «День, когда он впервые попытался сбить Эйлин с пути праведного». И уже не за горами то время, когда он поймет это.